Глава 10. Из записок Андрея Новикова. Ретроспективы. Главное, что я вынес из последних событий и в музее, и в замке, ощущение глухого психологического тупика. Можно поверить Антону как старому товарищу и всегда, в общем, благожелательно настроенному к нам человеку. Будь он только человеком времён первого замка, я бы предпочёл поверить. Считая же его тайным послом, фарзейлем и аффектором игроков-держателей, верить нельзя ни в коем случае, где игра, там и блеф. Вообразите себе упрашивающим партнёра по покеру. Ну скажите, ну пожалуйста, у вас на руках флеш или две двойки? Мне это очень важно знать. Если я казённые деньги не отыграю, меня в тюрьму посадят. Особенно если партнёр – профессиональный шулер, который с этого кормится нормальные коллизии и претендовать на что-либо иное крайняя наивность и все же мы вернулись из замка в какой-то мере успокоенные антоном данными им гарантиями нашей неприкосновенности в пределах по-прежнему единственно родного для нас 25 -го года да и разрешением без особой оглядки вновь пользоваться столешниковским переходным порталом. Я здесь называю квартиру так, потому что Антон сообщил мне формулу переключения ее на режим межвременного перемещения изнутри. Во время событий 1938 года, когда совместными усилиями Шульгина, Антона и Сильвии реальность претерпела очередную деформацию с малопредсказуемыми последствиями, Фарзейль ухитрился в тайне от Лихарева всадить в систему управления квартиры свои эффекторы которые в определенном смысле превратили ее в филиал замка. Раньше только из него можно было выходить в почти любую точку пространства-времени, кроме запрещенных или блокированных. Кем запрещенных? Да, наверное, теми же игроками или законами природы. И вот для чего Антон произвел такую перенастройку, для меня по-прежнему остается тайной. Вариантов ответа несколько, и степень достоверности каждого определяется только моим собственным воображением. Первое. Для своих собственных целей, когда он еще надеялся остаться в замке в качестве шефа Таше, и исход борьбы непосредственно с Аграми и собственным руководством представлялся ему неочевидным. 1938 год, как всем понятно, предшествует и 1966-му, и 1984-му, поэтому, связавшись с Сашкой там, он еще не был вполне уверен, как это отразится на событиях в 30-50-летней удаленности. Второе. Чтобы действительно помочь нам расширить горизонт возможностей, Когда сам Антон уйдет навсегда, и мы останемся предоставлены сами себе и то ли доброй, то ли злой волей игроков, которым сам он и вся его цивилизация испытывали при всей явной лояльности отнюдь не христианские чувства. О причинах я уже писал раньше. Эта гипотеза имеет право на существование, если все же признать наличие у Антона благородства в человеческом смысле. Пометка на полях. Здесь я снова демонстрирую присущую мне, похоже имманентно, презумпцию виновности. Что же не делали форзели, агры, игроки в глубине души, я испытываю к ним недоверие и жду очередной пакости. А это ведь по большому счету постоянно заводит в тот самый философский и психологический тупик. И третье. Проистекающие из второго. Мы имеем дело с очередной выходкой Антона и его хозяев. Я все время путаюсь в терминологии, потому что давно уже не в состоянии понять, как там у них все закручено в смысле взаимоотношений, имеющей целью направить вектор нашей деятельности в непонятную нам, но зачем-то нужную им сторону. Проще говоря, получив возможность использовать квартиру в новой сущности – Мы непременно станем ее использовать, и это приведет к каким-то результатам. Но каким? Круговорот рефлексий, в который я сам себя постоянно загоняю, утомляет гораздо больше, чем нестихающая зубная боль. Я бы очень хотел найти способ заставить себя прекратить эти беспорядочные и бессмысленные метания воображения и совести. Да, именно так, наедине с собой и листами тетради, я могу сказать, что данная химера, совесть, в нас по-прежнему присутствует. Как бы смешно и глупо это не выглядело с точки зрения любого нормального циника, не в обыденном смысле, а исключительно философском. Бытовой цинизм и клиническая школа разные вещи, согласимся с этим». Не хочу слишком распространяться, но ведь на самом деле, получив ни с того, ни с сего неограниченные возможности жрать, пить, иметь девушек и женщин любого класса и в любом количестве, распоряжаться людскими судьбами и вообще историей от товарища Сталина, хоть настоящего, хоть в моем исполнении, все это требовало гораздо больше физических и нравственных сил. Я уже пятый год испытываю намного больше отрицательных эмоций, чем позитивных. Уже с Ириной отношения как-то странно разлаживаются. Может быть, на самом деле лучше было бы остаться в сталинской личине? Это звучит дико с определенных позиций, но даже там смысла и определенности было больше. Есть роль, есть непреложное требования времени и ничего больше так же, как у Черчилля, у Рузвельта, да хоть бы у Лютера. Я так стою и не могу иначе. Ироматы Эстерскому было проще. Он лишь участвовал в научном эксперименте, за которое не нес личной моральной ответственности, пусть и в неприятных для него обстоятельствах. А я? Зачем живу и зачем делаю то, что делаю? Снял трубку телефона, позвонил ни Ирине, ни Сашке, капитану Воронцову. Мог бы вместо него Алексею Берестину, но там разговор с раздиранием рубашки на груди непременно был бы окрашен личными тонами. Никто бы ничего друг другу не сказал на тему. Мы с ним давным-давно условились, вернее, это он мне объяснил, что никакого соперничества между нами не было, да и смешно, если было. Однако... А с Воронцова можно поговорить без дураков. Он парень резкий и жесткий. А каким еще быть настоящему мариманом? С юных лет призванному и поставленному руководить массой людей, совершенно не настроенных на то, чтобы подчиняться. Я никогда в жизни не командовал никем. «Не имел ни одного подчиненного, обязанного под страхом наказания или смерти выполнять чью угодно волю, но оформленную и озвученную лично мною. Шофера или машинистку корпункта я в виду не имею. Не могли в любой момент послать меня куда угодно, рискуя в лучшем случае только увольнением от должности и отправкой на родину. Что в итоге сделали со мною, не с ними». Более решительные или, как писал Салтыков Щедрин, «бестрепетные люди». Зато у нас с Воронцовым, если так можно выразиться, похожие личные судьбы. В смысле сложных, но благополучно разрешившихся отношений с дамами сердца. Чем хороша наша Волгалла, на ней, как в замке у Антона, пустуют едва ли не 90% пригодных для жизни помещений. И не составляет никаких трудов включить так называемую фантоматику, чтобы в любом свободном отсеке создать желаемый интерьер и настроение. Мне захотелось сейчас оказаться в холле нашего терема на той настоящей Волгалле, чтобы пылал громадный камин, чтобы высокие окна были покрыты морозными разводами чтобы от полярного бурана сотрясались бревенчатые стены, и вой ветра доносился из печных вьюшек и вентиляционных ходов. Как оно было когда-то, ощущение защищенности, отдельности и независимости от буйства стихий создавало особенное настроение. Кто не видел, не поймет. Славно, когда на просторах морских разгуляются ветры, с твердой земли наблюдать за бедой, постигшей другого. Это, разумеется, не наш случай. Они там, по этой античности, насчет гуманизма не слишком отличались, но ощущать себя вне опасности, да еще в комфорте, приятно. Воронцов, ориентирующийся на громадном корабле, как на своем первом тральщике, нашел мое убежище быстрее, чем я рассчитывал. А я настолько успел проникнуться созданной обстановкой, что удивился, отчего он вне в шапке и полушубке не облеплен снегом. Однако на нем был всего лишь легкий синий еще царского образца рабочий китель с расстегнутыми крючками воротника и верхней пуговицы. Дмитрий вошел, огляделся, оценил антураж и интерьер, аккуратно затворил за собой дверь, подвинул свободное кресло поближе к столу и камину. Как вспоминается, ныне почти забытый поэт, имея в виду нечто вроде этого, писал, «Ты схвачен настоящую тоскою». А в чем причина, если не секрет? Какие ж между нами секреты? Так, знаешь, легкая неудовлетворенность жизнью и отчетливое понимание исчерпанности смысла существования. Воронцов, как он это великолепно умел, сочувственно покивал головой, потянулся к бутылкам, стоявшим на мраморной каминной полке, рядом с меланхолически размахивающими маятником часами наполеоновских времен. Лечится тремя способами, тоном ко всему привыкшего земского врача, сообщил он, найдя свой любимый херес, который предпочитал всем другим напиткам. Или вот этим. Дмитрий щедро наполнил густо золотым вином высокие стаканы, но только в очень больших дозах. Взглядом приказал мне поднять свой. Отпили понемногу или необузданными оргиями в обществе прелестных женщин, но тоже достаточно долго, пока вся дурь не выйдет. И, наконец, это уже из личного опыта, нужно сойти с опостылевшего корабля на берег, недельки две-три побродить по белорусским лесам, в одиночку выходя из окружения, попить болотной водички, поваляться носом в землю под бомбами и снарядами, На себе ощутить, что означает выражение «подножный корм», а потом вернуться и с чувством просветления понять, что ничего нет лучше кают-компании с кондиционером, чистой рубашки на каждый день и собственной палубы под ногами. Уловил ход моей мысли? Уловить было нетрудно. Только все это мы уже проходили. «Ну, правда, не довелось лично мне пройти фронтовыми дорогами Воронцова или побывать вместо Сашки в наркомовской шкуре. А в остальном?» «Согласен, спуститься на землю из-под чертогов бывает полезно для прояснения мозгов. Только не этом не нужно. Мне хочется, чтобы кто-нибудь умный, добрый, знающий со стороны подсказал, стоит ли вообще длить такое существование» а то, может, как старцу Федору Кузьмичу, навсегда уйти от мира, бесследно раствориться, заставить себя забыть недавнее царское прошлое. Жить, условно говоря, в скиту, заботиться исключительно о спасении души, изредка просматривая газеты и отбрасывать их в сторону. А мне-то до всего это какое дело? Дмитрий резонно возразил, что история Федора Кузьмича Не более чем красивые легенды, поэтому образцом для подражания быть не может. Что же до всего остального, так лично он примерно по такой схеме и живет. Но лишь потому, что на свете существуем мы, то есть Сашка, я, Левашов, существуем и исполняем некую высшую функцию. А он, так сказать, пребывает в резерве главного командования. Это его жизни придают определенный смысл. Если же мы бросим свой пост, так для чего все? Ежели бога нет, так какой же я штабс-капитан? Кроме того, жизнь в одной единственной реальности, пусть в предельной под себя, теперь кажется лично ему ужасно скучной. Более того, почти бессмысленной. Вроде как взять билет на круизный лайнер вокруг Европы, после чего запереться в каюте и от Питера до Одессы рубиться в преферанс, принципиально не сходя на берег и игнорируя все расписанные в программе достопримечательности. Если совсем просто и всерьез, я тебе так скажу. Каждый из нас есть тот, кто он есть. Переделать себя даже через колено переломить не получится, оставаясь в заданных пределах. Наступить на горло собственной песни можно. Автор этой максимы, Маяковский его звали, попробовал. «Я все свои силы тебя отдаю, атакующий класс!» Посмотрел, что из его энтузиазма вышло. Взял и, не дожив даже до наших с тобой лет, застрелился. По той же самой причине. «Поэтому продолжай лезть в каждую дырку, в которую тянет» твердо зная, что только так и следует жить. Что касается нравственных принципов, то на этот случай существует экзистенциализм. Ты всегда прав, если поступаешь в соответствии со своим внутренним убеждением и только. В общем, Дмитрий довольно легко убедил меня именно в том, в чем я хотел, чтобы меня убедили. Обратной дороги нет, и следует делать все, что мы можем, и кое-что сверх того. А теперь обрисуем мне обстановку и расклад на текущий момент, попросту, без квазинаучной научной терминологии, нравственных терзаний и прочих соплей и воплей. Куда ходили, что видели, каким выводом пришли, и чего следует ожидать при оптимистическом сценарии, и, соответственно, наоборот. Я и рассказал о музее, о встрече с Антоном и о том, что Сашка сумел выудить из его компьютера. И не просто посмотреть и послушать, а записать очень многое на памятный кристалл, причем по прямой подсказке Фарзеля. Сам бы он сделать этого не сумел. Эх, жаль, посетовал Воронцов. Я бы с Антоном тоже с удовольствием повидался. Поговорил, в глаза ему посмотрел. Все-таки сдается мне, что он не врет. А знаешь почему? Потому что незачем. Я тоже все варианты прокрутил, и получается никаких выгод ни он, ни игроки теперь из нас извлечь не могут. Уничтожить, если нужно, нас всех вместе с нашими реальностями могут без затей, как комара раздавить или телевизор выключить. Любой своей цели умеет то, что они умеют достигнуть без нашей помощи. Мы в этом сколько раз убеждались. Так что, считаю, впредь следует исходить из того, что все сказанное и обещанное – правда. И мы действительно вольны поступать, как знаем, при соблюдении правил техники безопасности. Капитан, к примеру, при плавании в опасном районе имеет полное право отказаться от услуг лоцмана. Распишется, где надо, что берет весь риск на себя, и вперед. Карту получит со всеми необходимыми отметками. Режим работы маяков, рекомендации кое-какие. А дальше его проблемы. Премию заработает, под суд угодит или прямо на дно морское. Убедительно. Но ну, так вот тебе и лоция, и карта с обстановкой. Иди. Воронцов знал далеко не все, что знали мы и о предыдущих встречах с игроками, и о тех предварительных проработках, которыми мы с Сашкой занимались, пока прочий наш люд безмятежно предавался радостям жизни. Я велел машине воспроизводить введенные в нее в свое время эпизоды двух последних контактов с игроками. Последнее посещения Шульгиным замка Антона – разговор посредством компьютера с одним из игроков и его автоответчиком. Сашка тогда спросил, для чего игроки, якобы уходя из игры и всей нашей гиперреальности навсегда, предложили землянам взять все на себя, да играть начатую миллионы лет назад игру за них. «И с кем же придется играть?» – спросил Шульгин. «Вы уходите, Фарзейли и Агры уже ушли». «Да с кем хотите, можете друг с другом, но, скорее всего, с природой всей нашей Вселенной, историей, тем, что вы называете ноосферой. Созданные нами реальности тоже объективны. Они живут теперь по собственным законам. А вы всё время пытались их нарушить. Вот и поиграйте теперь, кто кого. А если я, мы не захотим? Я же сказал, это ваше дело. Дорогу в замок ты теперь знаешь, Живите, будто его не существует, или поселяйтесь здесь. А мы когда-нибудь через 100 ваших лет или через тысячу вернёмся и посмотрим, как вы распорядились. Но ответь, а вы-то почему уходите? В чём вообще смысл вашей игры? Совершенно в том же, что и в ваших. Люди, когда у них есть соответствующие возможности и нет нужды заботиться о хлебе насущном в поте лица, играют в политику с женщинами, в домино, преферанс, гольф, рулетку простую и русскую, устраивают гладиаторские бои. Конкретные правила несущественны. Иногда испытывают судьбу, иногда собственные умения. Часто и то, и другое сразу. Уходим же мы потому... Вот играешь ты с другом в шахматы, появляется у доски ребенок, начинает вмешиваться, задавать вопросы, подсказывать, хватать фигуры с доски. Ты бы встал и ушел? А, почему бы не? Игрок не дал ему договорить. Может быть, чтобы не позволить сказать неприличную глупость. Но это же ребенок. Может быть, со временем из него вырастет новый Капабланка или Алехин. Но даже если нет... Прозвучало это укоризненно увещевающе. «Если все так, в легком недоумении и в то же время несколько обличающее, Шульгин спросил, как же вы позволяете людям воевать, убивать миллионы себе подобных?» «И нам позволяете?» В голосе игроков послышалась досада. «Тебе нужно объяснять, в чем разница между ребенком у доски и шахматной фигуркой на ней?» «Спасибо, не надо». Так тот разговор и закончился. А потом еще был разговор с очередным ретранслятором игроков, начальницей Агрянской базы на Волгале Даяной. Там уже участвовали мы вместе с Сашкой, в каюте катера Ермак Тимофеевич. И вновь вернулись к теме прекращения игры и ухода наших партнеров. Вышло так, что в замке Шульгин беседовал как бы с белым игроком, а устами Дайяны с нами разговаривал чёрный. Деление это совершенно условно. На самом деле мы не имели никакого понятия, кто есть кто. Но аналогия на то и аналогия. Как-то их различать надо было. Вот мы и договорились между собой считать того, кто проводит свою политику через Антона белым, а использующего агров черным. Хоть бы потому, что Антон когда-то назвал себя «светлым рыцарем». С Даяной мы встретились непосредственно на Волгале Таорера в каюте катера «Ермак» и снова узнали много полезного. Прежде всего подтвердилось, что мы наконец достигли уровня, который позволяет воспринимать, удерживать в сознании и даже иногда деформировать создаваемые игроками мыслеформы. Разумеется, после этого игра утратила для них интерес. Как теряет интерес и смысл пулька, когда карты крапленые и все знают, что все об этом знают? Причем случилось это по масштабам сети буквально мгновение назад, еще в этом году, по какому счету, неизвестно. Они испытывали серьезные сомнения в наших способностях и силах, почему и действовали традиционно через Антона и прежнюю Даяну, что, говорит, отнюдь не в пользу их всеведения. Впрочем, мыслящим существам какого угодно уровня развития, достигнув истинного всеведения,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 Реальность 2056 Ростокина и Суздалева возникла в результате предпоследнего и изящного хода как раз черного. Как почти каждый земной аналог, их игра интересна тем, что ходы в ней должны быть как можно тоньше и неожиданней, как бильярд, как преферанс, да и те же пресловутые шахматы. Умение положить нужный шар от трех бортов в середину – поймать неловленный мизер или сыграть таковым с двумя дырками без хозяйки, найти новый поворот в известной 200 лет защите Фелидора. Только у них вдобавок ценится умение на ходу придумать и использовать новые правила, а на разборке убедить партнера, что они не противоречат неким исходным суперправилам всеобщей теории игры. Я теперь тоже игрок. Гроссмейстер, не гроссмейстер, но перворазрядник в силу мастера точно. Так отчего не провести ретроспективный анализ, разыгранной с нами и на наших глазах партии, и не найти некоторую ключевую точку? Вроде как я искал развилку, приведшую к появлению реальности 2056. Если присмотреться внимательно, такими подставками изобиловала вся партия, Насколько я понимаю сейчас, и первой была моя встреча с Ириной на мосту в 1976 году. Тщательно организованные и охотно подхваченные пешками. Мы ведь могли посмотреть друг на друга и разойтись, ограничившись парой дежурных фраз, а то и вообще не сказав ни слова. Тут кто-то из игроков далеко заглянул в будущее. А может быть все не так? И это был вполне необязательный ход. Просто на всякий случай двинули фигурки на более удобную позицию. Вдруг да пригодится когда-нибудь. Точно так же удивительно четко была организована реальность 2056. Не потребовалось белому игроку или специальным им посланным диверсантам минировать Печилийский залив, чтобы уничтожить «Микасу» с адмиралом Тога на борту прежде, чем японцы взорвут Петропавловск с Макаровым. «Микаса» – флагман японского военно-морского флота, Тога Хохотира, командующая ВМФ японии Петропавловск – флагман первый й эскадры, Макаров С.О. – ее командующий, Гибель Макарова явилась переломным моментом русско-японской войны, приведшим к поражению России, революции 1905 года и так далее Здесь речь идет о событиях 1904 года, не случившихся в нашей реальности, но послуживших появлению реальности Ростокина-2056. Он всего лишь снял у Николая II во время чтения послания Серафима Саровского один детский комплекс, сломавший его волю при виде умирающего деда, Александра II, убитого бомбой террористов. За секунду до того, как принять судьбоносное решение, царь стал таким, каким должен был быть по природе, каким его хотел видеть отец, упрямый и решительный Александр Третий Миротворец. И далее все получилось очень неплохо, хотя все равно реальность образовалась непрочной, к моему глубокому сожалению. Но это и не удивительно. Новый вариант как бы снял мощный напор созревших к 1914 году во всем цивилизованном мире негативных эмоций. Настолько мощные, невиданные ранее в истории, что когда в нашем варианте сорвало крышку, миллионы людей с упоением принялись убивать друг друга, полностью отключив инстинкт самосохранения. Первая мировая война, гражданская в России, революции в Мексике, Китае, Венгрии, Баварии, Турции и черт знает где еще. Перекройка карты мира, свирипы и диктатуры в самых вроде бы никчемных странах, ничем не знаменитых, кроме торговли табаком и бананами. Сталинизм, фашизм, национал-социализм, испанские, португальские, румынские и венгерские их разновидности, даже поляки, прибалты, финны не обошлись без диктатуры собственного разлива. И вдруг новая реальность все это разом отменила заставило тех же людей жить нормально и спокойно. То есть просто завинтили покрепче предохранительный клапан парового котла в надежде, что еще сколько-то времени поддержит. Ну, держит пока. Только сам котел начал подпрыгивать на своем основании. Любой нормальный человек с минимальным жизненным опытом быстро бы сообразил, чем все это чревато – И начал искать способ выхода из критической ситуации, потому что не просто так все в нашей истории случилось. Человечеству, очевидно, просто необходимо было пройти через катаклизмы 20 века, чтобы достичь какого-то нового качества. И если этот путь, процесс не реализовался, а был загнан внутрь, неизбежно должно произойти что-то другое, может быть еще более страшное. Но игроки, для которых нормальные люди вообще никто, самые знаменитые из них в лучшем случае пешки, исходили из других посылок. Они действительно решили оставить нас навсегда, но им было по-своему жаль своего творения. Этой вот свитой в жгут двуединой реальности, нашей главной исторической последовательности и нынешнего мира полудня, Решение представлялось им оригинальным и красивым. В него изначально были заложены представляющие эстетическую самоценность принципы, пошаговое взаимодействие в точках сопряжения временных ветвей, теоретически возможный обмен людьми и информацией при целенаправленных и спонтанных пробоях изоляции взаимостабилизации реальности за счет сдвига по фазе аналогичных и прямо противоположных событий и так далее и тому подобное. И вот тут вмешались какие-то придурки, исчезающие малые частички конгломератов гуманоидов галактики. Короче говоря, наши теплые, веселые и безответственные компании. Начались безобразие избои сбои чудесной самонастраивающейся системы. Она тут же резко повысила степень собственной связанности и приобрела новые качества. На наглядных примерах мы как бы подкинули еще несколько тузов в стандартную колоду или ввели в комплект шахматных фигур какого-нибудь премьер-министра и верховного судью. Кого-то это могло бы позабавить, но претендентам на титул вельтмейстера в разгар матча не понравилось.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 С любопытством и пробуждающимся азартом спросил тогда Сашка. Он, видите ли, почуял тут для себя новые увлекательные возможности самореализации. Вот я так отнюдь не думал тогда. Ситуация представлялась мне по-настоящему патовой. Всё на самом деле обстоит так, и от нашего участия может погибнуть не один даже, а целых четыре мира или перейти в другое качество, что равноценно, или все это вздор, и тогда с равным результатом можно делать, что заблагорассудится, или не делать вообще ничего, то есть риск – бесконечность к одному. Принять верные решения в предложенных обстоятельствах в принципе невозможно. Мы владеем только причинно-следственной, каузативной логикой а игроки могут пользоваться любым количеством логик, не признающих этого принципа. Следовательно, сказал я Сашке, любое наше решение будет ограниченным по смыслу и результату, а то и прямо противоположным тому, чего мы хотим добиться. Значит, Андрюха, придется руководствоваться исключительно эстетическим подходом. Нравится, не нравится, заявил Шульгин, иронически улыбаясь.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 «Так как даже применительно к себе нельзя угадать, чем обернется сегодняшнее удовольствие завтра? Сифилис, спид, цирроз печени или пуля в висок после проигрыша казенных денег?» «Ты говоришь не об эгоизме, а о гедонизме», – возразил Сашка. «Разумный эгоизм как раз предполагает крайне бережные к себе отношения». Из ваших слов следует, что вы принимаете наше предложение. По-прежнему равнодушно спросила Даяна, транслировавшая мысли черного игрока и внимавшая нашему спору. По-моему, мы еще ничего такого не сказали. Но где нам тягаться проницательности с профессионалами, возможно, профессиональными шулерами? А может быть, вы нам дадите несколько полезных советов? И в тот раз, как недавно у Антона, спросил я, слегка льстя и как бы заискивая. Все-таки опыта у вас побольше, и неужели вам так уж безразлично, что случится с миром и с нами? Увы, будущего мы не знаем, как станут разворачивать события, можем только догадываться. По своему уровню развития вы тоже способны на это. Совет один, и он последний.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 Пусть вам будет интересно с кем-то другим. Так все завершилось в тот раз, и мы остались одни. Самые могущественные и самые растерянные люди на земле. Согласимся мы или не согласимся принять оставляемое нам наследство. Нам все время придется что-то делать. Хотя бы просто лежать на диване, вытянув ножки и ковыряться в носу. И значит продолжать игру. Пусть даже полным в ней неучастием. Играть будет гипотетический партнер-противник, но в одни ворота. Кто он в какой из полуреальности обосновался, неизвестно. Существует в оплоте крови, или на самом деле в его роли выступит закономерность истории, тоже остается тайной. Пока я обдумывал все это, Шульгин двигался каким-то собственным мыслительным путем. Как думаешь, «Долго нам еще оставаться нормальными людьми?» «Нормальными в смысле не сумасшедшими или в смысле люденов по-стругацки?» «Второе. Понятия не имею», — ответил я. «Пока что мы нормальны, умеем черт знает что, и тем не менее остаемся людьми со всеми слабостями и дурными привычками. Сохранили способность к рефлексии ровно в той мере, как умели это до начала всего. Память у нас хорошая». Несколько повышенные интеллектуально-волевые качества Отнюдь не людены, не маги, не монстры Хотелось бы верить Верь, верь Со стороны виднее А еще ни один обычный человек, общаясь с нами Психов и монстров в нас не ощутил Даже проницательнейший господин Суздалев Так отмечают некоторые странности Так у кого их нет? Гениальный шахматист может быть положительным и уравновешенным человеком, как ботвинник или ласкер, алкоголиком, как Алехин, психопатом, как Фишер. Так мы с тобой скорее ботвинники. Потом Шульгин долго молчал, управляя катером, подходящим к пирсу у подножия исторического плато, на котором размещался наш первый форт. И вдруг сказал...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 Интуитивно найти идеальное решение и воплотить. И все. Берестин сумел придумать, как немцев на старой границе два месяца удержать, в то время как Жуков со своим генштабом, Сталин со своей ставкой ничего не сделали. Ты наркомом никогда не работал, в 38-м не жил, а Ежова со всей его конторой без труда переиграл. У меня тоже кое-что получалось. И все интуитивно. Поэтому Шульгин, скорее всего, валял дурака. Прибеднялся как бы, потому что без паузы продолжил свою мысль. Поэтому в ближайшее время я отбываю обратно. Землю в Новой Зеландии, считай, купил. Завезем туда дубликаторы, прочие оборудования. Начнем строить форт рост 3 Всю деятельность в России сворачиваем.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 Поэтому ты здесь до порой можешь работать спокойно, изучая, анализируя, развлекайся. Вряд ли катастрофа любого рода разразится мгновенно. Всегда будет запас времени, чтобы выскочить. Вот так, в принципе, и было принято очередное судьбоносное решение. После этого мы достаточно спокойно и даже приятно прожили порядочные куски времени, каждый по-своему. Пока вдруг, как всегда вдруг, Сашка не протрубил тревогу. И как любил выражаться один из персонажей Аркадия Оверченко, все завертелось. «Видишь, Дима», — сказал я, когда ретроспективная трансляция закончилась. «А то и с другой стороны мы получили информацию и советы, вроде бы очень близкие по смыслу, но не идентичные». У меня сложилось впечатление, что если один осторожно намекал, что лучше бы нам поостеречься, мол, игра пока еще не к вашему рылу корыта, то другой как бы подталкивал «играйте, играйте, процесс интереснее результата». Мы предпочли последовать первому совету, и это кого-то явным образом не устроило. Я делаю такой вывод из того, что подкинули информацию о возникновении очередной, причем опасной псевдореальности Сашки, практически спровоцировали нас на новый выход в астрал, и тут же буквально в шею втолкнули меня в очередной театр абсурда. И беседа с Антоном, и его прощальный подарочек. По всему получается, что вернулся к шахматной доске один из игроков, а тот, чем черт не шутит, и оба. Ну вот, посидели они у себя там, в немедомом далеке, на скамеечке у крыльца, или в любимой пивнушке. Должны же у них быть какие-то аналогии нашей личной жизни. Поболтали о том, о сём и сошлись, что жить стало как-то скучно, не хватает чего-то, ставшего за столетие таким привычным, необходимым даже. И что погорячились они, решив из выйти, новые затевать, правила придумывать, вялые дебюты тянуть. Ну, не хочется, и все. А в старой игре так все хорошо, привычно складывалось. Недурно бы и вернуться. Только не по-старому. Та идея действительно себя изжила. А в соавторстве вдвоем на одной стороне против тех молодых и самим потешиться мастерством тряхнуть и посмотреть с этой стороны доски. Так ли уж они хороши? Неизвестно, как там оно обстоит на самом деле, но исходя из того образа игроков, каким он складывался в ходе наблюдения за их, так сказать, интерфейсом, между Мордием по-русски, которым они считали возможным к нам повернуться, подобный финт вполне мог иметь место. Я ввел в машину дополнительные задания. Создать на базе достоверной информации, а также всех наших прежних гипотез, противоечивую модели их условных личностей плюс еще одну синтетическую именно как пары сотрудников соперников никто же не станет отрицать что никий ильф Петров нечто иное и большее чем товарищи илья фанзельберг и евгений катаев по отдельности и в частности создать и прикинуть укладывается ли ход с созданием реальности 2005, в их творческую манеру. Тут я использовал якобы присущую мне способность к созданию работоспособных мыслеформ, спроецированную на псевдосознание компьютера. То есть, грубо говоря, вообразил, что данный экземпляр мыслящего железа способен к такой работе и успешно с ней справиться, причем результат окажется максимально приближен к истине объективной истине, а не той, которую я заранее счел таковой. Я пошел даже дальше и постарался ввести в мыслеформу еще один постулат, что наш компьютер самостоятельно способен в случае необходимости внедриться неким хакерским способом в содержащий требуемую информацию узел сети и кое-что оттуда скачать. Причем так, чтобы несанкционированное проникновение осталось незамеченным самой сетью и ее обслуживающим персоналом. Чтобы никто и ничто не смогло перехватить контроль над моей машиной и использовать ее против меня. Ну и так далее. Самое интересное, продолжил я, очередной раз смочив сохнущие одолго монолога и табачного дыма горло глотками Хереса. Это задание насчет внедрения в сеть я поставила машине буквально накануне нашего собственного туда проникновения. Втроем. Так мне пришло в голову, а не заставили ли нас это сделать? Внушили такое внезапное желание, хотя совсем недавно я обещала Ирине никогда больше туда не лезть. Раньше вроде, как мне помнится, они нам ничего и из-под не внушали. Если нужно было, так прямо и говорили. Да кто же это знает? Я теперь ни в чем не уверен. Может, вообще все наши добровольные решения оттуда? Тогда туши свет и ложись спать. И разговор, и жизнь теряют остатки смысла. Допиваем вино и пошли. Ладно, ладно. Отметаем эту гипотезу как бесперспективную. Хорошо, пошли мы в астрал добровольно. Но нас там уже ждали. Для меня мизансцену выстроили. Антона из запаса отозвали. И для Сашки в комп загрузили информацию очень правдоподобную, но так отфильтрованную, чтобы подвинуть нас туда, куда нам и самим залезть очень хочется». Но это отдельный разговор, тем более, что наша машина до сих пор еще весь объем кристалла не переварила. И что в итоге из моей затеи получится, не ясно. Завтра узнаем. Завтра действительно узнали. Теперь уже втроем с Сашкой просмотрели и прослушали все, что машина вычленила и смонтировала для нас и в видео, и в звуковом диапазоне. Эдакий, попросту сказать, научно-популярный фильм пополам с тренажером-стимулятором. В любом случае можно вклиниться в сюжет, ввести дополнительный параметр, задать вопрос или потребовать глубже и подробнее рассмотреть ту или иную конкретную ситуацию, оставив в стороне побочные линии. Такие умные люди, как Левашов, могут почти то же самое проделывать, не выходя за пределы колонок цифр, формул и графиков. Мы же по простоте своей нуждались в наглядности. Короче, не машина, а перельман компьютерного века. Перельман – знаменитый популяризатор точных наук для юношества, автор многих книг, изданных в 1910-1930 х годах. Пометка на полях. Так вот, оглянешься иногда в чуже и оторопь берет. В школе нас учили работать на счетах и логарифмической линейке, а первый в жизни персональный компьютер я увидел на Западе в 30-летнем возрасте. О подробностях здесь распространяться не буду. Все материалы есть в архивах. Меня больше тянет на эмоциональное осмысление событий. И этих эмоций мы получили вполне достаточно, если не с перебором. Проще говоря, перед нами развернулась впечатляющая картина текущего состояния нашего гиперузла со всеми его мировыми линиями, базовыми, побочными, параллельными и химерическими приблизительно то, о чем на предыдущем общем собрании докладывал Шульгин, но детализированные до последней степени и снабженные комментариями. То есть, вроде бы действительно Антон нас не обманул, и сам лично или по поручению игроков передал нам практически все материалы, которые могли бы нам пригодиться. На наглядном примере и собственного опыта как мы с Берестином сунули Жукову и компанией под нос, полный комплект карт и сопроводительной информации о реальной дислокации германской армии вторжения в техническом состоянии и укомплектованности ее соединений до полков включительно. «Точно», – сказал Дмитрий, – «нас прямо-таки загоняют в воронку выбора». Только что не кричат «Ребята, вы же знаете прикуп, как можно пасовать». «Да оно и вправду выглядит так, что посовать глупо», – кивнул Шульгин. «Особливо, если в лоб было сказано, играйтесь, ничего не бойтесь, спрятаться в любом случае есть где и расплачиваться не придется». Здесь Сашка нашел очень точный оттенок. «Не играйте, а играйтесь. Чувствуется?» А я подумал, что тут все-таки нечто иное. Складывалось впечатление, что нам просто отдают собственную разработку. Режиссерский сценарий с расписанными мизансценами. Старый метр уходящий на покой, вручает ученику свой последний труд. Вот я так, мы, все это себе представлял. А ты уж как знаешь, можешь воспроизвести в миру собственного видения и таланта. Можешь перекроить мир как заблагорассудится, а нет, спрячь папочку для будущих мемуаров «Мои встречи с Мейерхольдом». Но играть по этой разработке было можно, хоть сейчас. единственно роли по наличным актерам не распределены, но это уж мы действительно сами сообразим. И что, господа, беремся? Вронцов и Шульгин синхронно улыбнулись. Но опять же, по-разному. Сашка привычно дернув щекой, что у него обычно обозначало «так-то так», но в то же время. А Дмитрий абсолютно безмятежно, словно получив давно ожидаемое приглашение на вечеринку в достойной компании. Следовательно, принимаемся. Полевой штаб на месте, к троему Верату, или, как любили говорить мы с товарищем Сталином, к «рабочей тройке», Подключается в силу технической необходимости и с теми же правилами товарищ Воронцов. Сильвии поручаем перевод тетрадки. Левашов пусть займется оценкой технических достоинств конструкции. Роли прочих мне пока не ясны. Есть предложение? Предложение одно, взял слово Сашка. По понятной причине реальное положение вещей и вообще наши программы минимум и максимум до всего личного состава не доводить. Более того, считаю необходимым разработать и провести своеобразную операцию прикрытия. Кому-то это может показаться неэтичным, но при подготовке и проведении гамбита, Мы ведь даже самим непосредственным участникам и заинтересованным лицам до последней секунды буквально ничего, кроме их личных заданий, не сообщали. Да и ты, капитан, убегая с Волгалы, нам с Андреем истинных причин не сказал. Так? Не вижу оснований спорить. Всяк солдат знает свой маневр, а про остальное, когда поручик, когда полковник знает». Я видел, как перспектива нового и увлекательного дела меняет людей. Накануне я откровенничал перед Дмитрием, чтобы он укрепил меня в минуту душевной невзгоды. А сейчас уже он, преодолев почти приросший к нему стереотип поведения, прямо-таки загорелся энтузиазмом. А что? Так оно и есть. Был бы он другим, черта с два отправился бы с Антоновой подначки в дебри времени. Первый из нас, между прочим, если не считать Берестина. Но там другой случай. Значит, камрады, сделаем так, заявил Сашка. Раз я взял на себя непосильный груз куратора разведки и контрразведки, я придумаю, кому из наших когда, что и как говорить. Кому приоткрыть часть истины и какую именно, тоже решу. «Если кого-то до поры придется вводить в заблуждение, заставлять играть в темную или просто оставить за кадром, не осуждайте. Ставки-то у нас». Я, признаться, не до конца был с ним согласен. Кое-что из предложенных им мер считал некоторым перебором, но потом признал Сашкину правоту. При прямом общении с компьютером замка он узнал больше, чем знал я. И поглубже обдумал тот самый вариант третьего игрока. То есть по согласованной с нами же тактике, он с первых минут начал и нас, Дмитрием, оберегать от излишних знаний, которые, как сказано, приумножают скорби. И мотивировка его была вполне убедительной. Если третьего не существует, мы ничего не теряем. Отсутствие в каждый данный момент полной информации о планах и действиях коллег никого ни в чем не ущемляет. Напротив, позволяет работать расковывание, без оглядки на чужие поступки и предрассудки. Но если он все-таки есть, захватив плен или внедрившись в сознание любого из нас, на оперативный простор выйти ему все-таки не удастся. Уцелевшие же получит шанс и время принять контрмеры. Таким точно образом, как это получилось в первой и во второй контрагрианской войне.